на газа довело до того, что из звуков извлечен также газ, который при горении привлекает их к себе верст за пятьдесят. — Чудесно! — воскликнул я. — Точно так же чудесно, как все в природе, — отвечал принц. — Всякая вещь, которая нам кажется самой обыкновенной, столь же премудро создана, как и самая непостижимая для нас. Разница состоит в нашем понятии, а не в самом предмете. Например, одно создание воды, воздуха или света есть уже величайшее чудо. Но мы всему не удивляемся, потому что видим их и пользуемся ими всякий день. Напротив того, восхищаемся фейерверком или фокус-покусом. «Правда», — сказал я, — «но позвольте мне увидеть опыты над усовершенствованием вкуса. В старые годы я любил полакомиться, и хороший стол при гостеприимстве всегда почитал отличным качеством богатого человека». Принц отложил это до обеда и в самом деле угостил меня так, что у меня и теперь во рту чешется при одном воспоминании о разных кушаниях, которые по несколько раз изменяли вкус от нескольких капель каких-то бульонов. После обеда принц сжег ароматический порошок, которого благовоние до такой степени восхитило меня, что все нервы во мне затрепетали от радости. Ум Воспламенился, и я первый раз в жизни заговорил стихами. Наступило последнее испытание. Принц велел мне натереть руки благовонной помадой. Через полчаса осязание мое сделалось столь нежно, что я тотчас научился различать цвета одним прикосновением и сделался столь щекотлив, что хохотал во все горло от одного дуновения ветра. Наконец мы вступили в полярный архипелаг. В самом виду берегов барометр показал приближение бури. Принц тотчас велел флоту спуститься на дно морское. В одно мгновение Мачты убрали, прикрепили колеса, закрыли все люки, исключая несколько отверстий с клапанами для впускания воды в особую переборку в трюме, и корабль начал опускаться на дно морское. Достигнув известной глубины, закрыли клапаны, завели машину, и корабль быстро пошел вперед, Внутри было довольно светло, и я не чувствовал никакой тягости в дыхании. Воздухоохранительное и воздухоочистительное машины были в беспрестанном движении. Я не отходил от окна и наслаждался новым зрелищем. Рыбы и морские животные стадами кружили возле корабля, и стоило только бросить сеть, чтобы достать запасу на целый год. Между тем колебание моря сделалось ощутительным под водой, и принц велел выстрелить из духовой пушки для сигнала, чтобы остановиться на якоре. Все суда повторили выстрелы и бросили якори. Наш корабль остановился возле подводной плантации, принадлежавшей богатому жителю полярных стран. Мне весьма хотелось осмотреть этот новый род недвижимого имения на дне морском, принадлежавшего в наше время тюленям, ракам и устрицам. Принц велел меня нарядить в воздушное платье, снабдил двумя мешками воздуха и, посадив на водоходную скамейку, научил ею действовать.